Сжала руки под темной вуалью. От чего ты сегодня бледна? От того, что я терпкой печалью Напоила его до пьяна. Как забуду, он вышел, шатаясь, И скривился мучительно рот. Я сбежала перил, не касаясь, Я бежала за ним до ворот. Задыхаясь, я крикнула шутка. Все, что было, уйдешь, я умру. Улыбнулся спокойно и жутко, И сказал мне.